Глава 4. Идейная акробатика. В первую неделю сентября 1939 года Гарри Поллетт засел в своем кабинете в шумном лондонском ковент за написание панфлета. 48-летний Поллетт, человек с круглым лицом, залысиной и выпуклыми черными бровями, был генеральным секретарем Коммунистической партии Великобритании. Часть его обязанностей как партийного лидера заключалась в том, чтобы сопровождать текущие события такими комментариями, которые не только обозначали бы позицию коммунистического интернационала, но и разъясняли бы суть происходящего предельно доходчиво, так чтобы легко улавливали тысячи простых рабочих членов КПВ. С этой целью за несколько лет он написал множество брошюр, в том числе в сторону советской власти, «Спасем Испанию от фашизма и Чехословакию предали. Однако работа, которую он напишет сейчас, станет самой спорной. Пол разумеется, пользовался большим авторитетом среди деятелей коммунистического движения. Он вырос в Манчестере, где с материнским молоком впитал социалистический радикализм, выучился на котельщика, а довершил образование в военно-промышленном университете, работая в Саутгемптонском порту в годы Первой мировой войны. Конпарти Великобритании Полет вступил в 1920 году, то есть при ее основании, заявил о себе как талантливый и страстный публичный оратор. Настолько, что в 1925 году его даже ненадолго похитили оппоненты-фашисты, чтобы Полет не смог выступить на запланированном партийном собрании в Ливерпуле. Пробившись наверх из рядовых членов партии благодаря своему незаурядному ораторскому дару, а также непоколебимой верности коммунистическим идеям и советскому государству, в 1929 году Полит стал генеральным секретарем КПВ. Таким образом, на протяжении 1930-х годов именно Полит определял курс британского коммунизма. В этом ему помогал Раджене Палмдат главный идеолог партии, способный делать более сухие теоретические выводы. Искусно эксплуатируя экономические и социальные беды своей эпохи, и высказывая задатки прирожденного лидера, Пулет во многом способствовал росту коммунистического движения в Британии. Особенно его вдохновляли события в Испании, куда он регулярно ездил в конце 1930-х годов, чтобы активизировать деятельность британских добровольческих батальонов. Воззнёй один из биографов Полета высказывал мысль, что его антифашизм не просто был частью его общих коммунистических воззрений, а опирался на глубокие личные убеждения, сложившиеся у него прежде всего в ходе испанской гражданской войны. Однако к лету 1939 года идеологическая ясность биполярного мира, где коммунисты противостояли фашистам, уже начала затуманиваться. Полет еще не успел этого понять, но приближался к некоему личному и политическому водоразделу. Поначалу события той первой сентябрьской недели 1939 года вроде бы вполне согласовывались с привычной и удобной идеей о конфликте между правыми и левыми. Более не слишком встревожило известие подписания нацистско-советского пакта о ненападении недели раньше. Он умудрился увидеть в этом соглашении победу для мира и социализма, а также изобличающее доказательство того, что правящий класс Британии не желает обходиться с СССР по справедливости. Потому-то германское вторжение в Польшу 1 сентября и объявление Британии войны Германии двумя днями позже удивило очень многих левых. Они-то ожидали, что между полуфашистским в их глазах правительством Чемберлена и крайне фашистским правительством Гитлера наверняка будет достигнуто какое-то соглашение. Тем не менее, новая партийная линия была выработана довольно быстро. Получила одобрение Коминтерна и затем изложена самим Полетом, который призывал соратников к войне над два фронта: против Гитлера за границей и против Чемберлена на родине. И вот для того-то, чтобы разъяснить эту довольно сложную для понимания партийную позицию, Полит и засел за сочинение панфлета, который в итоге был назван Как выиграть войну. На 32 страницах убористого машинописного текста он изложил точку зрения компартии Великобритании в отношении начинавшейся войны. В числе самых запоминающихся тезисов был такой: остаться в стороне от этой схватки, отделываясь одними только звучными революционными фразами, пока фашистские бестии топчут железными сапожищами всю Европу, значило бы предать все то, за что долгие годы боролись наши предки, мечтая победить капитализм. Точно так же, как правда была на стороне абиссинцев, когда те поднялись на борьбу с итальянцами, писал Полит, и на стороне испанцев, когда те подняли оружие против итальянских и немецких захватчиков, так правда стоит и на стороне поляков, которые борются с вторжением нацистов, происходящим прямо сейчас. Хотя Полет повторил свой призыв сражаться на два фронта против Чемберлена политическими средствами, а против Гитлера военными, он выразился тем не менее абсолютно недвусмысленно. Коммунистическая партия поддерживает эту войну, так как считает, что это справедливая война, которую должен поддержать весь рабочий класс и все друзья демократии в Британии. Брошюру Как выиграть войну с довольно непривлекательным портретом автора на обложке выпустили 14 сентября тиражом 50 тысяч экземпляров и начали продавать по одному пенни за штуку. У рядовых британских коммунистов памфлет вызвал смешанное чувство. Как хорошие марксисты, во всех бедах и напастях 1930-х годов, они усматривали предсмертные муки капитализма, а в фашизме видели чистейшее выражение его скорого краха. И потому дружественный союз Сталина с Гитлером наверняка очень встревожил их, ведь это единение наглядно опрокидывало всю политическую картину мира, какой они видели ее ранее. Конечно, для самых закаленных коммунистов и это не представляло трудности. Храня верность своим убеждениям, они оставались невозмутимыми, твердо веря в то, что Советскому Союзу лучше известно, как нужно защищать свой коммунистический эксперимент. Последствия коммунист Дуглас Хайт объяснял это так: на советских руководителях лежала ответственность перед рабочим классом всего мира защищать СССР, и во имя этого они имели право заключать союзы с кем угодно, хоть с самим дьяволом. Других же пакт, озадачил куда больше, и Для них памфлет Полета внес столику ясности, обозначил тот курс, который оправдывал бы происходящее в глазах остального мира и в их собственных. Как вспоминал Кеннет Робинсон, позднее министр лейборист, пакт был бомбой. Мы просто не знали, как быть. Но я помню, мы все обрадовались утверждению Гари Полита о том, что теперь мы должны вести войну на два фронта: и против нацистской Германии, и против нашего истеблишмента». Даже товарищ Полята Дад пришёл в восторг от его призыва. Он описывал памфлет как одну из прекраснейших работ когда-либо написанных лидером партии, изложенный очень ясно и просто. Однако почти сразу же, как только памфлет вышел, у Полета начались неприятности. В тот же день из Москвы пришла телеграмма с разъяснением новой партийной линии в отношении войны. Все братские компартии должны были принять эту линию и довести до каждого члена партии. Нынешняя война, говорилось в Телеграме, это империалистическая и несправедливая война, за которую в равной мере несет ответственность буржуазии всех воюющих государств. Ни в одной стране рабочий класс или коммунистические партии не могут поддерживать эту войну. Тактику нужно изменить, говорилось далее. Международный рабочий класс ни в коем случае не должен защищать фашистскую Польшу, а после заключения нацистско-советского пакта о ненападении разделение на фашистские и демократические государства уже потеряло прежний смысл. Завершалось это сообщение зловещим предупреждением: коммунистическим партиям, которые ранее действовали вразрез с этой тактикой, теперь следует скорректировать свою политику. Полет наверняка пришел в замешательство, его первым желанием было утаить полученную телеграмму, вероятно в надежде, что он как-нибудь выберется из затруднения, но это оказалось невозможно. Дад тоже откуда-то прознала о новом курсе Москвы. А он был чересчур старательным соглашателем и верным сталинцем, чтобы пустить все дело на самотек. Он обратился с просьбой к политбюро снова собраться и пересмотреть партийную позицию. Полет некоторое время пытался сопротивляться, отстаивая свою линию, но в конце сентября, когда вернулся с особыми указаниями Дэв Спрингхолл, представитель КПВ в Московском Коминтерне, сопротивляться было уже бессмысленно. И 2 октября Центральный комитет партии собрался для рассмотрения назревшего вопроса. На собрании, состоявшемся в то утро в штаб-квартире КПВ в Ковенгардене, Гад безоговорочно поддержал новую позицию Москвы и призвал принять ее. По его словам, партия не сумела понять суть нового периода, который ознаменовали подписание нацистско-советского пакта и начало войны, как и то, что в этой новой ситуации необходимо скорректировать наши взгляды и признать честно и откровенно, что наша линия была ошибочной. Ссылаясь на Ленина, Иנם многочисленные теоретические понятия и измы, чтобы произвести впечатление на слушателей, да далее объяснял, впрочем, едва ли, внося ясность, почему новая московская линия правильна. В заключение он предупредил Партии сейчас предстоят такие испытания, каких ей не выпадало с самого начала ее истории. В нынешних условиях нам понадобятся все силы, и в предстоящей борьбе нам не нужны ни вялые сторонники, ни слюнтяи, ни трусы. Все ответственные позиции в партии должны принадлежать решительным борцам за партийную линию. Для тех же, кто еще продолжал сомневаться в своей братской ответственности, Дэд добавил, что долг коммуниста не спорить, а соглашаться, и предупредил, что любой член партии, который откажется от активной работы на партию, получит позорное клеймо и погубит свою политическую жизнь. Нетрудно было догадаться, кому адресовалась эта заключительная угроза. Полит не стал отвечать первым. Это сделал Уилли Галахер, шотландец, активный политик и единственный среди коммунистов член парламента. Он обрушил на Дата весь свой гнев и заявил, что еще никогда в жизни не слышал более беспринципного и приспособленческого выступления, и никогда не сталкивался ни с чем столь же гнусным, подлым, презренным и грязным. Но сколь бы правильным возмущением не пылал Галахер, он остался в меньшинстве. Один за другим члены ЦК вставали и выражали незатуманенную веру в Советский Союз и солидарность с позицией товарища Дата. А потом слово наконец взял Гарри Полет. Хотя у Полета наверняка возникло предчувствие, что партия, которую он возглавлял уже 10 лет, твердо решила похоронить его как политика, он начал свое выступление с примирительной ноты, заявив, что ему легче, легкого было бы сказать, что он согласен, и давайте расцелуемся и будем друзьями, и все в нашем саду будет чудесно. Но нет, это шло бы вразрез с его убеждениями. Напомнив о своем сильнейшем антифашизме, о желании, как он выразился, раздавить фашистских гадов, Полт признался, что его приводит в замешательство внезапное прекращение борьбы с фашизмом и что из-за пакта с Советским Союзом фашизм теперь, похоже, наделяется какой-то прогрессивной ролью и уже не считается главным врагом коммунистического движения. Скажу, не желая никого обидеть, продолжал он, несомненно обидев сразу очень многих присутствующих, что я не завидую товарищам, которые способны так запросто всего за неделю, а кое-кто и за один день, поменять одни политические убеждения на другие, противоположные. Ответил Полит и лично Раджани Палму Дату, чьи замаскированные угрозы наверняка разозлили его. Пожалуйста, запомните, товарищ Дат, сказал он. Вы меня не запугаете. Я занимался коммунистической деятельностью еще до вашего рождения, и мое имя будет оставаться в истории революционного движения еще много лет после того, как о некоторых из вас позабудут. Если Пулетт не мог козырнуть перед датом непогрешимостью в в Москве, то мог хотя бы напомнить о разнице в их заслугах. Он завершил выступление не на нагневной, а на грустной ноте, сказав, что ему стыдно за отсутствие того чувства, которое борьба польского народа возбудила в нашем руководстве его товарищи обманываются, если полагают, что заключение пакта с ненавидимой стороной не оставляет пакостного вкуса во рту. Что касается его самого, Поля то, сейчас на кону честь партии, и в таких обстоятельствах он больше не может оставаться ее лидером. Однако его красноречивый ответ ничуть не тронул товарищей, и когда Полит прямо объявил, что уходит в отставку, комитет одним голосом против трех принял новую линию, изложенную датом Против голосовали только Полет, Галохер и редактор Daily Worker Джонни Кэмпл. Через 10 дней The Times сообщила, что Полет освобожден от своей должности, так как обнаружилось, что политика Британской коммунистической партии расходится с курсом Москвы. Говорилось также, что в другом партийном манифесте, составленном 7 октября, исправлен прежний курс, обнародованный Полетом в самом начале войны. В конце месяца вышел новый памфлет, написанный Раджани Палмом Даттом, заглавленный "Зачем эта война", где излагались коммунистические доводы в пользу нейтралитета. Полетовский же памфлет потихоньку изъяли из продажи. В соответствии со своим замахом на будущее торжество коммунизма во всем мире, СССР содержал международную организацию, известную как Коммунистический интернационал или Коминтерн. Основанный в 1919 году и имевший главный штаб в Москве, Коминтерн возглавлял международную классовую борьбу против буржуазии, поддерживал коммунистов и расхваливал советский строй во всем мире, практически выступая неофициальным внешнеполитическим агентом Советского Союза и пособником мировой революции. Именно через Коминтерн, осуществлялось руководство всеми филиалами коммунистических и революционных социалистических партий. От него они получали подсказки, касавшиеся их политической миссии. Он разъяснял им, как толковать события, сообщал о том, какую позицию им требуется принять. Для преданного коммуниста слово коминтерна было законом. Так обстояло дело и в 1939 году, когда международное коммунистическое движение встало в тупик, узнав о нацистско-советском пакте. Сделка Сталина с Гитлером наделала во всем мире большой шум, рикошетом ударив по самому Коминтерну, который потребовал от всех коммунистов неукоснительно придерживаться новой московской линии. Местные же точки зрения, неважно, сколь бы почетными и благонамеренными не были люди, их излагавшие, и сколь бы логичными не были их доводы, не могли, как на собственной шкуре испытал Гарри Полет, выдержать противостояние с грубой политической мощью Москвы. Несогласные оказывались в неприятном тупике, и очевидный конфликт между идеологией и реальной политикой приводил к тому, что многие поколебались в собственной вере в коммунистические идеи. Некоторые испытывали большой дискомфорт, связанный с нравственными терзаниями, ведь коммунизм привлекал многих его приверженцев тем, что всячески подчеркивал собственное нравственное превосходство, придерживался прогрессивных ценностей, провозглашал заботу о товарищах и единомышленниках и обличал фашистскую агрессию. А картинка с улыбающимися Молотовым и Риббентропом в Кремле разом разносила все это в куски и пятнала сам образ мирового коммунизма. Джордж Оруэлл, всегда остававшийся проницательным критиком, очень точно указал суть проблемы. Рузско-германский пакт, написал он в начале 1941 года, поставил сталинистов и полусталинистов в прогитлеровское положение, а значит, разом перечеркнул две важнейшие привлекательные черты коммунизма: его антифашистскую направленность и его нежелание мириться с существующим положением дел в мире. Если ранее коммунисты осуждали буржуазные правительства за их примиренческую политику, их жалкие потуги как-то договориться с Гитлером, то теперь их вынуждают оправдывать Москву за то, что она занимается ровно тем же. В итоге, писал Орвел, левая ортодоксия начисто рухнула. Фашисты столкнулись примерно с теми же трудностями. Гитлеру, который выбился в политические верхи благодаря своим яростным нападкам на коммунистов и который однажды заявил, что союз с Россией ознаменует конец Германии, теперь приходилось объяснять свой резкий разворот, потенциально подрывавший основы нацизма и идеологию фашизма в более широком смысле. Вдобавок каждой сторон и коммунисты и нацисты сознавали, что их пятнает связь друг с другом. И потому оба режима, успевшие произвести переворот в области пропаганды, манипулирования новостями и в том, что Гитлер однажды цинично назвал великой ложью, теперь сталкивались с задачами невероятной сложности. Им предстояло так хитро преподнести соглашение, подписанное между обеими сторонами, чтобы их скептичные сторонники смогли проглотить такое объяснение и не поморщиться. Нацистский советский пакт не только ускорил начало войны осенью 1939 года, но и погрузил коммунистическое и фашистское движение в пучину экзистенциального кризиса. Среди британских левых, которые существовали в некотором отдалении от континентальных бед, реакция оказалась весьма разнообразной. Некоторые сохранили незамутненную веру в коммунистическую правоту, например, молодой Эрик Хобсбаум, тогда только что окончивший Кембриджский университет, Пожалуй, легче всех остальных сумел проделать предлагавшийся идеологический кувырок. Его нисколько не смущала стремительность событий, развернувшихся одновременно с началом войны в конце лета 1939 года. Пускай даже эта война была не той войной, которую мы ждали и не той, которая готовила нас партия. Хобсбаума мало заботило и то, что он лаконично назвал смены курса Несмотря на то, что, как он сознавался позднее, утверждение, что Британия и Франция ничем не лучше нацистской Германии, не вызвало ни эмоционального, ни интеллектуального согласия. Тем не менее, будучи послушным коммунистом, он принял новый курс безоговорочно. В конце концов, легкомысленно добавлял Хобсбаум: "Разве суть демократического централизма не состоит в том, чтобы прекращать все споры, как только решение принято, независимо от твоего личного согласия или несогласия?" Другие терялись в противоречиях. Ветеранка социалистического движения Биатриса Веб пришла в ужас, когда узнала о заключении пакта между СССР и нацистской Германией. Как человек, посвятивший всю жизнь продвижению идей социализма, и во всеуслышание провозгласившей СССР новой цивилизации, она сочла сговор Сталина с Гитлером сущим ужасом и великой катастрофой, грозившей погубить все, за что она боролась. Сраженная на повал вестью о пакте ВЭП, высказывалась о нем в своём дневнике в самых сильных выражениях, называя бесчестием, позором и чудовищным крахом добросовестности и порядочности. Впрочем, спустя несколько дней, очевидно немного оправившись от удара, она вновь принялась искать хоть что-то положительное, стремясь, как всегда, найти оптимистичное объяснение действиям СССР. Неудивительно, что Сталин предпочитает уберечь свои 170 миллионов от войны, написала она. В то время как антикомментерновская ось из западной капиталистической демократии заняты истреблением друг друга. Таким образом, поясняла Веб, избранная Сталином политика, пускай и постыдная, является собой чудом мудрого управления государством. Однако, если она успела подумать, что постигла истинный смысл шагов Сталина, то в середине сентября, когда начался советский польский поход, Веб снова ничего не могла понять. Сатана победил в два счета», — написала она на следующий день после вторжения Красной армии в Польшу. Сталин и Молотов сделались главными злодеями, а их нападение на Польшу стало памятником международной безнравственности. По её словам, разыгрывалась мрачнейшая трагедия в человеческой истории, но не потому, что у поляков ждала печальная участь, а потому что ее любимый Советский Союз уронил свой моральный престиж. Между тем, социалистка Наоми Митчелсон переживала вторжение в Польшу как личный удар. "Я невыносимо страдаю из-за новостей о России", писала она в середине сентября, добавляя, что действия СССР выбивают основу из-под всего, над чем мы работали долгие годы. Других одолели куда более приземлённые заботы. Один коммунист, делегат рабочих, был совершенно потерян. Мерзавец дядюшка Джон, мерзавец Молотов, мерзавцы все, их проклятая отродь. Как черт, раздери, я буду завтра объяснять все это ребятам на фабрике. Однако впереди британских коммунистов, их попутчиков ждали еще более мрачные дни. С грехом пополам, проглотив смену курса в начале октября, они снова получили удар под дых, когда в последний день ноября Красная армия вторглась в Финляндию. И если товарищ Ждад сразу же поддакнул этому действию, публично обозвав несчастную Финляндию полуфашистским государством, то Беатриса Веб, похоже, окончательно поддалась унынию. Она написала, что ее особенно удручает метод вторжения, Это тупая ненависть и попугайское повторение лживых насквозь лживых обвинений. Руководители СССР ещё не научились хорошим манерам сетовала она, и они еще за это поплатятся. Тем же, кому приходилось каждый день сталкиваться с праведным гневом простых британцев, некогда было задумываться о хороших манерах или о тонкостях дипломатии. По словам Дугласа Хайда, продавцам газеты Daily Worker, теперь здорово доставалось от рассерженной публики. В них плевали, нападали на улицах, перед ними захлопывали двери, и бывало, что им на головы даже выливали ночные горшки из окон сверху. Московская зимняя война, развязанная против Финляндии, стала одним из событий той осени, которые серьезно подорвали доверие к коммунистам в Британии, и многие из новичков и наименее идейно устойчивых членов КПВ разочаровались в партии и вышли из нее. Среди этих перебежчиков были и некоторые известные личности. К их числу принадлежал Джон Стрейч. Бывший последователь Освальда Мосли, выдающийся теоретик марксизма, Стрейчи был застигнут врасплох уже подписанием Нацийско-Советского пакта. Но компартию он покинул лишь после нацистского вторжения в Норвегию в 1940 году, заявив, что антиимпериалистическая сторона борьбы являлась второстепенной, важнее всего было помешать завоеванию всего мира нацистами. Публицист и издатель левого толка Виктор Голанд не стал ждать так долго. Потрясённый пактом, он в знак протеста разорвал свои давние отношения с коммунпартией и опубликовал открытое письмо, обращенное к ее членам под названием Куда вы идете?». Это была типичная для него расплывчатая, многословная критика, и все же в ней имелось несколько энергичных выпадов. В частности, Голландс призывал читателей вспомнить, что происходило до подписания пакта. Ведь вы видели в гитлеровско фашистской агрессии смертельную угрозу, не правда ли? Главную смертельную угрозу для всего того, во что мы верим, и для всякой надежды на дальнейшие прогресс и продвижения. Вас приводили в ужас состязания в концлагерях. Вы ненавидели Гитлера за его идейное отрицание свободы, объективности, милосердия, жалости и доброты, за его прославление силы и подчинение силе. Но теперь писал дальше Голц Заключение нацистско-советского пакта задало новый курс, курс революционного пораженчества, и коммунистическая пропаганда оказалась в крайне неудобном положении, встав на сторону Гитлера и еще недавно презираемой нацистской Германии. И потому подверглась ужасному риску приблизить ту самую катастрофу, которую сама же ранее стремилась предотвратить. Он призывал коммунистов не торопиться и пересмотреть ту позицию, которую требовало принять руководство Компартии. В США реакция тоже была очень разной. Хотя на гражданской войне в Испании и в интербригаде имени Авраама Линкольна против фашизма сражалось около 2000 американских добровольцев, многие из них сумели отбросить свой антифашизм и влиться в ряды организованной Москвой оппозиции, которая была настроена против вступления Америки в войну, начавшуюся осенью 1939 года. Народный гнев, обратившийся против позиции Компартии США, не привел к закрытию Американской лиги за мир и демократию, которую финансировал Коминтерн. Однако под руководством советской шпионки Хелен Сильвермастер её быстро переделали в организацию Американская мирная мобилизация. Эта продолжала вести кампанию против американской помощи Британии и против разжигателя войны президента Рузвельта. Наряду со своими марионетками, сама компартия США тоже очень активно агитировала за мир и против всякого вмешательства Америки в европейскую империалистическую войну, как именовала ее компартия. Вся прежняя антифашистская пропаганда была, конечно же, свернута, а новая линия, которую проталкивал в брошюрах компартии США её лидер Эрл Браудер, например, в панфлете Чья это война, по попугайски вторила коминтерновским лозунгом где вся вина сваливалась на британцев, французов и поляков, а на долю гитлеровской Германии критики практически не выпадало. По словам Браудера, Сталин, подписав пакт о ненападении с Гитлером, оказался тысячу раз прав. Советский Союз утверждал, он это сила, выступающая за мир. Он даже остановил продвижение нацистов, спасая от них больше половины Польши, и продолжает использовать противоречия, существующие между империалистами, чтобы помешать им в осуществлении их угнетательских и военных замыслов. Такая софистика, конечно, не украсила крайне левых в глазах американского общества, и потому Компартия США понесла заметный урон. Количество ее членов уменьшилось на 15% уже за первые полгода войны, а в 1940 году начался массовый отток новичков. Американский политический истеблишмент тоже остался недоволен, и в октябре 1939 года федеральное следственное жюри предъявило Эрлу Браудеру официальное обвинение в мошенничестве с паспортом, опираясь на собственное публичное признание Браудера в том, что он ездил за границу по поддельным документам. Хотя это судебное дело было откровенно политически мотивированным, Браудера признали виновным и приговорили к четырем годам тюремного заключения, после чего он временно выбыл с политической сцены. Компания "Свободу Эрлу Браудеру", затеянная вскоре его партии не имела успеха, так как публика перестала доверять коммунистам и продолжала возмущаться сговором Сталина с Гитлером. Пакт о ненападении нанес американскому коммунизму сильнейший удар, от которого тот уже никогда не оправится. Пока Голанс боролся с собственной совестью, Американские коммунисты чились преодолеть подозрительность общества, некоторые левые пытались увидеть в нацистско-советском альянсе по-настоящему новую политическую расстановку сил. Собственно, мысль о том, что у двух этих режимов в действительности больше общих черт, чем различий, не раз высказывалась и до 1939 года, а после подписания пакта она, похоже, наконец обрела публичное подтверждение. И это была не настолько уж абсурдная мысль, как может показаться кому-нибудь сегодня. В конце концов, нацистская партия зародилась из сплава социалистических и националистических идей. За названием национал-социализма стояли изначально вполне искренние убеждения, и если со временем социалистическое содержание постепенно исказилось и поистерлось, оно все же никогда окончательно не вытеснялось. и Нет сомнений, что Гитлер и многие его единомышленники продолжали считать себя социалистами в широком смысле. Сследовательная идея о том, что Гитлер и Сталин сближаются или даже о том, что их изначально связывает некое политическое родство, была в ту пору довольно популярна. Например, редакционная статья в лондонской левой газете New Statesman обвиняла Сталина в том, что он прибег к знакомому фюреровскому методу. Но это была лишь критика для видимости. Кингсли Мартин, редактор газеты, писал дальше: Как и Гитлер, Сталин презирает все доводы, кроме превосходящей силы. Как и Гитлер, он наверняка сказал бы, что в сегодняшнем мире имеет значение только сила. В соответствии с необратимыми законами диалектики, большевизм породил собственный антитезис национал-социализм. Сегодня имеет смысл задаться вопросом: вылиется ли то уродство, которое выстаржествовало сегодня на пространстве от Владивостока до Кёльна, В неизбежный синтез национал большевизма. Журналист Генри Брэлсфорд тоже никак не мог переварить известие о пакте. Он называл его главной загадкой войны, и все же он соглашался с тем, что между двумя режимами, возможно, действительно есть нечто общее. Оба режима возникли из революционных движений, отмечал он той осенью в статье для New Republic, и оба презирают Запад. Нельзя ли предположить, что оба они преследуют схожие цели? двинуться крестовым походом против упаднического либерализма плута демократий. Это явное сближение нацистских и советских целей не сводилось лишь к умозрительным догадкам. В октябре 1940 года в США, в Бостоне, был арестован моряк с британского торгового судна, после того, как он предложил местной немецкой шпионской сети поставлять информацию об атлантических конвоях. Джордж Армстронг, 39-летний коммунист из Нью-Касла, вдохновился речью Молотова, в которой тот призывал всех моряков союзных торговых кораблей дезертировать сразу же, как только они достигнут нейтральных портов. Армстронга выслали в Британию, и там его судили за пособничество врагу. Он стал первым британцем, осужденным за шпионаж в ходе той войны, и приговорили к смертной казни. Он бы наверняка был поражен, если бы узнал, что к июле 1941 года, когда и состоялась его казнь от нацистско-советской дружбы, во имя которой он пошел на государственную измену, уже не осталось и следа. Но пока коммунисты в Британии и США могли позволить себе относительную роскошь предаваться теоретическим, абстрактным или откровенно противоречивым рассуждениям, для некоторых их идейных товарищей в других странах события той осени и зимы были череваты куда более опасными последствиями так Компартию Франции подписание пакта ввергло в настоящий хаос поначалу она отважно пыталась убеждать своих сторонников что союз сталина с гитлером ничего не меняет что он даже знаменует новый успех советского союза и оказывает несравненную услугу делу мира что он не лишает свободы ни один народ и не отнимает ни единого акра земли ни у одной страны но это мало кого убедило Как вспоминал журналист Адам Ражский, известие о заключении пахта прозвучало как гром среди ясного неба, и внезапно коммунистам-интеллектуалам вроде него самого оставалось лишь пытаться объяснить необъяснимое. Со временем французское правительство открыло дело против Компартии, хотя то всячески упирала на свой патриотизм. Суть обвинения состояла в том, что сговор Сталина с Гитлером сделал коммунистическое движение пассивным союзником нацистов и, следовательно, потенциальной пятой колонной. Еще до конца августа 1939 года партийную газету французских коммунистов L'Humanité закрыли. Словно мало было уже этих неприятностей. Через некоторое время Москва сменила курсы, это привело многих в отчаяние. По словам одного бывшего члена партии французские коммунисты отреагировали на сталинскую директиву с исключительной дисциплинированностью, наверное, уникальной в человеческой истории. Он утверждал, что как только была спущена сверху новая партийная линия, произошла внезапная переориентация на политический курс диаметрально противоположный вчерашнему курсу. Но такое послушание продемонстрировали далеко не все. Некоторые коммунисты с отвращением разорвали свои партийные билеты, некоторые из перебежчиков занимали очень высокое положение в партийных рядах. В их числе был 21 из 73 депутатов парламента от КПФ. Группа диссидентов даже выступила с публичным воззванием, в котором они осуждали нацистско советский пакт и клялись, что продолжат бороться с нацистским агрессором и поддерживать демократии. Главный профсоюз Франции, CGT, тоже решительно отстаивал собственную позицию, а именно объявила решение исключить всех своих членов, которые отказываются осудить пакт. Наконец французское правительство запретило коммунистическую партию, и распространение ее пропаганды было объявлено преступлением, за которое грозило пять лет тюрьмы. Партийный лидер Мари Торрес с несколькими соратниками, опасаясь неизбежного теперь ареста, бежал в Москву. Его заочно судили за дезертирство из армии и приговорили к смерти. Партия, которую оставил Торрес, оказалась в кризисе. К весне 1940 года из-за правительственного запрета было арестовано больше трех тысяч человек, а еще 2500 членов партии уволили с должностей в городских правительственных органах. Загнанная в подполье партия сообщала о новой московской линии нелегальными средствами, тайком разбрасывая листовки и брошюры. Сделавшись подпольной коммунистическая пропаганда не стала от этого менее эффективной иногда она даже приводила к забастовочному замедлению работы на предприятиях или к саботажу однако ее пораженческий тон опасно приближался к той границе за которой начиналось уже пособничество гитлеровской германии Даже 15 мая 1940 года, когда гитлеровские танки уже въехали на французскую землю, подпольная коммунистическая пресса продолжала обличать империалистов из Лондона и Парижа. Демонстрируя такие чудеса идеологической акробатики, коммунистическая партия Франции, крупнейшая из компартий за пределами СССР, полностью себя дискредитировала. В еще более затруднительным положении, если такое возможно, оказалась компартия Германии КПГ. Объявленная вне закона еще в 1933 году, когда нацисты захватили власть, она существовала с тех пор в подполье. Ее членам грозили аресты и преследования, они получали лишь ограниченную помощь по часто извилистым каналам связи с партийным начальством в Москве. Судьба Эрнста Тельмана, главы КПГ красноречиво свидетельствует о печальной судьбе самой партии. Некогда Тельман был гигантской фигурой на политической сцене. Он даже баллотировался в президенты в 1925 и 1932 годах. Геста арестовала его уже через месяц после прихода Гитлера к власти. Его держали в одиночной камере, многократно допрашивали, подвергали издевательствам и избивали. За один только допрос ему выбили четыре зуба, но так и не удалось стоили его суда. Тельмана просто переводили из тюрьмы в тюрьму, из концлагеря в концлагерь. и в этом аду он в итоге сгинул. Эрнст Тельман был расстрелян 18 августа 1944 года в концлагере Бухенвальд по распоряжению Гитлера. К 1939 году немецких коммунистов не извели до положения подпольного маргинального движения, изолированного И в целом плывущего против течения основного общественного мнения. Его иерархические цепочки были порваны, скомпрометированы и ненадежны. Неудивительно, что в самом начале в кругах немецких коммунистов известия о нацистско-советском пакте встретились с недоумением и растерянностью. Официально, по крайней мере, его приветствовали как потенциальный спасательный круг. Партия сообщила, что одобряет подписание пакта как удар по миру и выразила надежду, что за ним последуют новые подобные пакты. Некоторые немецкие коммунисты пошли еще дальше и высказали соображение, что пакт послужит сигналом для прекращения гонений, так что можно ожидать, что вскоре им разрешат открыто проводить собрания, а Тельмана и других узников выпустят на волю. Пополз даже слух, что саму нацистскую партию прикроют, а Майнкамф перестанут переиздавать и изымут из продажи. Помимо таких бесплодных мечтаний, новость о подписании пакта вызвала серьезный раскол среди коммунистов. На преданных сторонников Москвы, которые одобрили пакт, увидев в нем предвестие долгожданной войны между нацистами и империалистами Британии и Франции, и коммунистами-идеалистами, которые истолковали пакт иначе, как предательство Сталинам мирового рабочего класса. Эрих Хонкер, впоследствии глава Восточной Германии, был одним из стойких приверженцев первого лагеря. Он невозмутимо встретил известие о пакте в своей тюремной камере под Берлином и объявил, что этот пакт ознаменовал дипломатический успех Советского Союза в борьбе против Запада. Другие же возмущались и не могли поверить, что такое возможно. Например, писатель Густав Реглер, живший в изгнании, в отчаянии спрашивал, как же Сталин мог так поступить с нами? А Торвальд Зигель, немецкий коммунист, Имигрировавший в Париж, не вынес известия о советском вторжении в Польшу и покончил с собой. Конечно, очень многие коммунисты и сочувствующие просто пребывали в замешательстве. К их числу явно принадлежал драматург Бертольд Брехт. Давний марксист Брехт бежал из Германии в 1933 году и жил в изгнании в Дании, потом в Швеции и наконец в Финляндии. В 1941 году он эмигрировал в США. В изгнании у Брехта случился творческий подъем, там он написал многие пьесы, впоследствии прославившие его имя. В них нашла выражение его глубокая ненависть к национал-социализму и фашизму. Однако было бы преувеличением называть Брехта просто рупором советской пропаганды. Оставаясь убежденным коммунистом, он все же испытывал двойственные чувства к Советскому Союзу. Известно, что в 1935 году он неожиданно прервал визит в Москву, заявив изворотливо, но неубедительно, что никак не может раздобыть там молока и сахара для кофе. Разумеется, недовольство этим не ограничивалось. Брехт выразил его во всяком случае в частном порядке ближе к концу 1939 года, примерно в пору подписания пакта между Гитлером и Сталиным. Как и многие люди, сочувствовавшие коммунистам по всему миру, Брехт был разочарован и явно принял в штыки новую официальную линию. А пакте он высказался так: "Думаю, здесь все просто. Советский Союз просто спасает сам себя, оставив весь мировой пролетариат без лозунгов, без надежды или помощи". Советское вторжение в Польшу, начавшееся в том же месяце, подвергло его веру еще более суровому испытанию. В своем дневнике Брехт дал волю ярости, Идейные маски сорваны. Забыт принцип Советскому Союзу не нужно ни пяди чужой земли. Зато подхвачен весь этот фашистский бред про кровное братство. Вся эта нацистская терминология, и все это извергается на немецких фашистов, но одновременно и на советские войска. Не стоит удивляться тому, что эта рудиментарная ярость прорвалась и в творчество Брехта. В конце концов, именно в ту пору были написаны две самые знаменитые его пьесы: Карьера Артура Уи» и Мамаша Кураж и ее дети. Хотя обе считаются совершенно справедливыми образцами антифашизма в искусстве, ни про одну из них нельзя сказать, что она бездумно следует московской линии. Мамаша Кураш С ее критикой всех, кто наживаются на войне, была написана в ответ на вторжение в Польшу осенью 1939 года, и ее посыл очевидно и недвусмысленно антикапиталистический. Однако, если вспомнить при каких обстоятельствах сталинский Советский Союз вступил в этот конфликт как пособник, соучастник и поставщик гитлеровской Германии, то ровно ту же критику можно было бы обрушить и на Москву. Между тем, карьера Артура Уи имеет совершенно недвусмысленно антинацистскую направленность. Там высмеивается взлет Гитлера. Антигерой пьесы бездарный чикагский гангстер, который приходит к власти благодаря махинациям торгового треста и собственной преступной и жестокой натуре. Однако возможно полезно вспомнить, что пьеса написана в марте 1941 года. Брехт бичевал Гитлера самыми беспощадными хлёсткими словами: величайший убийца всех времен и народов, урод из уродов и гад всем гадам, в ту пору, когда Сталин и фюреры еще продолжали обмениваться любезностями. Похоже брехт так и не согласился со сменой курса в приказном порядке спущенной Москвой после подписания пакта с нацистами и потому соблазнительно, как отметила одна исследовательница, задаться вопросом а что если у брехта мелькали смутные догадки о сходстве между двумя режимами глядя на события с 1939 или 1940 года было бы вполне разумно сделать именно такое заключение Именно такой точки зрения придерживался немецкий социалист Рудольф Гильфердинг, который подытожил чувства многих разочарованных людей, когда написал, что альянс Гитлера и Сталина продемонстрировал между ними двумя нет принципиальной разницы. Надо сказать, замечание Гильфердинга было продиктовано не только братской социалистической злостью. Линия, спущенная той осенью из Москвы, Опасно приблизилась к пропаганде политического перемирия с нацизмом, с тем, чтобы вся энергия коммунистов обратилась против западных держав, как истинных врагов мировой революции. Ведь именно в таком тоне рассуждал один из виднейших немецких коммунистов в Москве, Вальтер Ульбрихт. Бывший столярь и член КПГ, Ульбрихт сделался видным партийным деятелем в межвоенные годы, а в 1933 году, когда Гитлера назначили канцлером, эмигрировал и в итоге обосновался в Москве. С 1937 года, выказывая себя убежденным и бескомпромиссным сталинцем, Ульбрихт стал главным представителем немецких коммунистов в исполнительном комитете Коминтерна. Поэтому, обращаясь к соотечественникам, он делал это как человек, облечённый авторитетом. Ульбрихт общался со своими собратьями-коммунистами внутри Германии, их называли товарищами в стране, в основном на страницах Die Welt немецкоязычного журнала, издававшегося Коминтерна. издававшемся Типичной была статья, вышедшая в феврале 1940 года. В ней он прямо сваливал вину на капитализм и магнатов, а британский империализм клеймил как более опасное реакционное явление, чем нацистский империализм, вообще как самую реакционную силу в мире. А так как британцы и французы наиболее решительно настроены развязать политическую войну против Советского Союза, рассуждал далее Умберт. То теперь именно они пришли на смену нацистам, которые как никак заключили с Москвой пакт в роли главного противника мирового коммунизма. Борьбу за демократические свободы писал он, нельзя вести в союзе с британским империализмом и добавлял, что те, кто с этим не согласен, будут нести часть ответственности за осуществление хищнических планов британцев и французов. Вернейшей гарантией того, что эти планы будут расстроены, заключал он как раз и стал германно-советский пакт. Его голос не был одинок. Советская коммунистическая газета «Известия» вносила свою лепту, высмеивая в редакционной статье западную войну с гитлеризмом, а товарищ Ульбрихта Вильгельм Пик, как и он, позже ставший главой правящей партии ГДР, пошел еще дальше. Он в самых эмоциональных выражениях критиковал войну Запада, отказываясь видеть в ней что-то большее, чем попытку уморить голодом Германию и заставить страдать от этого конфликта женщин и детей, стариков и больных. Даже в июне 1940 года, когда уже произошло вторжение во Францию и Нидерланды, немецкие коммунисты продолжали гнуть прежнюю линию, проклинать империалистическую войну и валить вину на западные державы. Как цинично объясняла официальная газета КПГ Рутефана Красное знамя, Именно пагубная политика правящих классов Англии и Франции, а также их демократических приспешников привела к этой бойне. Поскольку нити, связывавшие компартию Германии с Москвой, часто обрывались, и в партийной иерархии царил полный хаос, остается неясным, в какой мере члены партии, оставшиеся на родине, прислушивались к столь мудреным директивам. Кроме того, внимание Гестапо к подпольщикам не ослабевало. Многие члены партии предпочли перейти в некий спящий режим, затаиться до тех пор, пока все наконец не прояснится и ждать, когда сложится более благоприятный и более понятный разуму политический климат. Некоторые немецкие коммунисты выступали за продолжение агитации против нацистского режима, и как только началась война в Берлине и некоторых других местах, случалось, что смельчаки разбрасывали листовки, но в дальнейшем общая тенденция сводилась к бездействию. Проиллюстрируем это цифрами. В 1938 году среднемесячное количество коммунистических листовок, найденных и зарегистрированных в Гестапо, составляло тысячу. В декабре 1939 года оно уменьшилось до 277. В апреле 1940 до 82, и на этом уровне оно оставалось до конца года. С количеством арестов происходило примерно то же самое. С более чем 950 в январе 1937 года оно упало до 70 в апреле 1940. Немецкие коммунисты явно все больше воздерживались от действий. Прекращение их активности не прошло незамеченным и для фашистов. В одном из внутриведомственных отчетов СС, составленном в июне 1940 года, отмечалось, что в самой Германии больше не идет речи об организованном сопротивлении со стороны коммунистических или марксистских кругов. Неудивительно, что один видный историк, специалист по тому периоду, даже назвал немецких коммунистов той поры самыми постыдными сообщниками Гитлера. Несмотря на громогласные призывы повиноваться новой партийной линии, внутри коммунистического движения раздавались многочисленные голоса несогласных, и не в последнюю очередь в самой Москве. Главным рассадником недовольных стала, как ни странно, гостиница Люкс в центре советской столицы, ставшая домом для сотен иностранных коммунистов-эмигрантов, которые съехались в СССР искать убежище, служить в Коминтерне или учиться непосредственно у своего руководства. Однако люкс отнюдь не был тем безопасным прибежищем, каким представлялся со стороны. Многие из его обитателей уже в 1930-е годы стали жертвами сталинских чисток, подверглись пыткам, были расстреляны или сосланы в Сибирь за какие-то минимальные прегрешения. В разгар террора количество постояльцев отеля резко уменьшилось. Каждое утро жильцы просыпались с внутренним трепетом и первым делом осведомлялись За кем из соседей приходили ночью из НКВД. Вот так ночью исчезло около 170 постояльцев люкса. К осени 1939 года там оставалось 600 самых преданных и самых отчаянных иностранных соратников Сталина. Вполне понятно, что в то время многие из постояльцев люкса легко, не задавая лишних вопросов, приняли новую сталинскую политику дружбы с Германией. Некоторых убедило идеологическое объяснение, гласившее, что Гитлера, без его ведома, удалось сделать орудием СССР и направить его против Запада, чтобы его руками разгромить Британию и Францию. Так один из них, услышав весть о заключении пакта, воскликнул: "Чудесно, чудесно! Пускай они уничтожают друг друга, сделают за нас всю работу. Фантастика, просто чудесно!" Другие, то ли из воссальной верности хозяину, то ли из страха говорили себе, что Сталин не может ошибаться, что его поворот кругом, хоть и вызывает оторопь, все же чем-то оправдан. Однако находились и такие, кто никак не мог примирить случившееся с собственной совестью, потому атмосфера в гостинице вскоре сделалась напряженной. 24 августа 1939 года испанский коммунист Кастро дельгада проснулся поздно утром, и когда он пришел на автобусную остановку, чтобы ехать на работу в штаб-квартирную, еще не знал о том, что накануне вечером был подписан пакт о ненападении. Позднее он вспоминал То, что я увидел на остановке, сильно отличалось от того, что там наблюдается обычно. Сегодня люди не толпились, не спешили влезть в автобус и занять места. Они стояли группами на тротуаре, оживленно разговаривали. Некоторые почти кричали. Я посмотрел на одного, потом на другого. Никто меня не замечал. Я говорил доброе утро, но меня никто не слышал. Все продолжали разговаривать, жестикулировать и размахивать руками. Лишь я один молчал и не жестикулировал. Как и многие его товарищи, Дельгадо внутренне разрывался. Он твердил себе: Сталин никогда не ошибается, но как испанец, он не мог забыть ни гражданскую войну в своей стране, ни свои антифашистские убеждения. От Алмерии до Герники, от Бадахаса до Барселоны я слышу слово "но", писал он. Общая реакция была одна: люди не верили своим глазам и ушам. Другой испанец вспоминал, что был ошарашен новостью, обнародованной в то утро. Мы терли глаза, чтобы удостовериться в том, что действительно читаем правду. Рут фон Майнбург испытывала сходные чувства. В середине 1930-х эта австрийская коммунистка с целью разведки несколько раз побывала в нацистской Германии, а позже начала работать на коминтерн. Подписание пакта, конечно же, поразило ее. Словно часы на Кремлевской башне вдруг остановились, хотя она объяснила себе, что эта мера вызвана тактической необходимостью и реальной политикой. Лишь позже вновь всплыл на поверхность первый эмоциональный отклик. Было очень стыдно, высказалась фон Майнбург о пакте. И мы еще очень долго не в силах были преодолеть это чувство стыда. У тех, же, кто находился в высших эшелонах советской иерархии, имелся мрачный опыт, который диктовал, что неразумно подвергать сомнению уже принятую политику. Они понимали, что решение Сталина окончательно. Об этом беспрекословном послушании мы узнаем из рассказа Ильи Ренбурга, который сам был так потрясён вестью о пакте, что впал в глубокую депрессию и несколько месяцев с большим трудом заставлял себя есть. Летом 1940 года, вернувшись из Парижа в Москву, Эренбург поспешил поделиться со многими людьми своим убеждением, что немцы собираются напасть на Советский Союз, но заметил, что мало кто желает поддержать разговор на эту тему, а в печати между тем продолжали расхваливать дружеские советско-германские отношения. Эренбург попытался поделиться своими соображениями с заместителем наркома иностранных дел Соломоном Лазовским Дридзо, но его ждало разочарование. Тот просто слушал, меня рассеянно, не глядя на меня, с каким-то грустным выражением лица. Когда же упрекнул его в явном безразличии, Лазовский ответил: "Мне лично это интересно. Но вы же знаете, у нас другая политика". Простые советские граждане, лишенные таких благ, как путешествие за границу или основательное политическое образование, часто просто ничего не понимали. Ведь до этого им годами твердили, что фашизм главный враг Советского Союза, и что гитлеровская Германия коварная чужая держава, завистливо посматривающая на советские территории, и у нее на службе состоят предатели, замышляющие что-то против Сталина. Невозвращенец Виктор Кравченко вспоминал, Громкие процессы над изменниками, те из-за которых погибло большинство самых близких соратников Ленина, исходили из посылки, что нацистская Германия и её друзья, страны Оси, готовятся на нас напасть. Кроме того, объяснял он, — коварство Гитлера давно не вызывало сомнений ни у кого в СССР. Советские дети играли на улице фашистов и коммунистов. Фашистам всегда давали немецкие имена, и им сильно доставалось. В тирах мишенями часто служили фигурки в нацистских коричневых рубашках с нарисованными свастиками. Итак, нациско-советский пакт отнюдь не воспринимался просто как очередное международное соглашение. Он означал полный переворот во внешней политике и идеологии Советского Союза, а потому попросту ставил людей в тупик. В своих воспоминаниях Кравченко писал: Весть о пакте пронеслась как метеор по нашему горизонту и врезалась прямо в ум и сознание партийных начальников. Так что они начали шататься, будто пьяные от неверия в происходящее. Лишь когда мы увидели кинохронику и газетные фотографии, на которых Сталин с улыбкой жмет руку Риббентропу, мы начали понемногу верить невероятное. Объяснять новость о пакте на заседаниях партийных ячеек при заводах и конторах было задачей незавидной. Один молодой коммунист рассказывал, что слушатели сидели молчаливые и смущённые, и никто, даже наш председатель не мог ничего толком объяснить. Подавляющее большинство советских граждан пребывали в похожем замешательстве, а некоторые даже поначалу восприняли новость о пакте как розыгрыш. Возможно, еще больше избивалась толку та быстрота, с которой сменился весь тон, вся направленность общественной и культурной жизни в СССР после подписания пакта. Со дня на день газеты все меньше критиковали нацистскую Германию, зато все чаще восхваляли германские достижения. Кравченко отмечал: "Библиотеки стали очищать от антифашистской литературы. Общество культурной связи за границей мгновенно обнаружило чудеса немецкой культур. Бывая в Москве в командировке, я узнал, что открыты и планируются к открытию несколько выставок нацистского искусства, нацистских хозяйственных достижений и нацистской воинской славы". Словом, пошла мода на все немецкое. Советская киноиндустрия тоже подверглась чисткам. Фильмы Профессор Мамлок и Семья Оппенгейм, драмы, рассказывавшие о преследовании нацистами евреев, бесс церемонно убрали из проката. Но самым знаменитым примером этих культурных репрессий стал случай с киношедевром Сергея Эйзенштейна Александр Невский который вышел на экраны в декабре 1938 года и все еще шел в советских кинотеатрах почти год спустя, когда чернила только просыхали на подписанном Молотовом и Риббентропом пакте. Фильм рассказывал о ратных подвигах прославленного древнерусского князя, который разгромил тевтонских рыцарей, напавших на Русь в середине XIII века. Конечно, фильм снимался по заказу и служил определенной пропагандистской цели. Он взывал к русской национальной гордости и старательно показывал жестокости, творимые германскими захватчиками. Для тех кинозрителей, кто чересчур увлекся историческими подробностями, главная мысль четко доносилась в сцене, где толпа русских крестьян слышит, как в скове немцы матерей да жён истерзали. «Немец зверь и кричит в ответ: "Знаем мы немца". В 1939 году, как только те самые немцы сделали с союзниками Москвы, столь предвзятый кинообраз был сочтен неприемлемым, и фильм сразу же убрали на полку. Но, пожалуй, было уже поздно. По некоторым оценкам, за первые полгода проката Александра Невского посмотрело около 23 миллионов советских зрителей. Разумеется, любые политические или культурные директивы спускались с самого верха, и Сталин совершенно верно заметил, Общественное мнение в нашей стране надо постепенно подготовить к переменам в наших отношениях, которые принесет с собой этот договор, и надо его приучить к ним. Впрочем, в культурной сфере меры принимались не очень энергичные. Если не считать нескольких выставок и снятия с проката антигерманских фильмов вроде Александра Невского, почти никаких заметных перемен не происходило. Вскоре немного изменились радиопрограммы. Передачи антигерманской направленности заменили другими создававшими более привлекательный образ нового союзника. А Айзенштейну дали возможность справиться, поставить на сцене Большого театра Валькирию Рихарда Вагнера. Премьера спектакля состоялась в ноябре 1940 года. Постановка вызвала восторженные отзывы. Правда, восхваляла гений Вагнера и превозносила эту оперу как величайшее наследие великого немецкого композитора. В политической сфере советский режим чуть более энергично принимал упреждающие меры. В общественных парках и скверах появились агитпункты, где партийные представители пытались объяснять простым гражданам смысл новой политики, и отвечать на их вопросы. В середине сентября 1939 года в одном из таких пунктов в Московском парке некий пожилой гражданин высказал мучивший многих вопрос: а вдруг немцы не остановятся в Польше и продолжат двигаться дальше на восток? В ответ партийный агитатор заявил, что такого ни в коем случае не произойдет, ведь имеются твердые гарантии, но по свидетельству очевидца, говорил как-то неубедительно и туманно. Подобные инициативы поддерживались, по-видимому, недолго. Вот что вспоминал позже Хрущев. Приходилось разъяснять дело так, как тогда у нас разъясняли, газетным языком. И это было противно, потому что никто разъяснением не верил. Для всех нас Как коммунистов, было очень сложно принять мысль о том, что мы объединяем усилия с Германией. Нам самим было трудно принять этот парадокс. Объяснить его человеку с улицы было бы просто невозможно. Таким образом, тревожные мысли, давно уже не дававшие покоя многим советским гражданам, никуда не делись. Их просто нельзя было больше высказывать публично. Поэт Константин Симонов жаловался: "Они оставались теми же, кем были фашистами". Но мы уже не имели возможности писать и говорить о них вслух то, что мы о них думаем. Некоторые похоже приняли за чистую монету новый климат, в котором восторжествовали симпатии Германии и принялись вовсю восхищаться нацистами или Гитлером лично. Среди молодежи далеко не все негативно относились к Третьему рейху. Некоторые хвалили высокий уровень жизни в Германии, а кое-кто одобрял гонения на евреев. Гитлера то уже расхваливали как харизматического вождя, типичного сильного человека, который никого не боится, никого не признает и делает все, что хочет. В источниках Ханка и компартии даже сообщалось, что на стенах московских домов кто-то малюет свастики. Для других же разочарование, вызванное вестью о нацистско-советском пакте, оказалось заразным. Оно перекинулось и на другие мысли, порождая недоверие к лагерю своих же сторонников. Как и на западе, у людей возникало одно объяснение, а именно, что между коммунизмом и нацизмом в действительности имеется некое сходство и родство, и подписание пакта лишь подчеркивает эту общность. Как выразился один острослов, Гитлер и Сталин просто сошлись на том, что больше не будет лидеров оппозиции и не будет парламентов. Теперь все, что осталось, это чтобы Гитлер переметнулся от фашизма к социализму, а Сталин от к социализму к фашизму. А ещё той осенью по Москве ходил анекдот, будто Гитлер с Рিবেনтропом подали заявление о вступлении в Компартию, и Сталин сейчас раздумывает, принять их или нет. По мере того, как Советский Союз осуществлял уговоры с немцами экспансию на запад, голос этого критически настроенного меньшинства звучал все реже. Некоторые оспаривали правомерность вторжения в Финляндию и даже выражали сочувствие к жителям Восточной Польши, которые теперь сделались советскими гражданами. У них были там свои домики, коровы, лошади, они чувствовали себя хозяевами на своей земле, а теперь их ждет голод, гласило одно мнение. Поэтому неудивительно, что той зимой в одной внутрипартийной докладной записке отмечалось появление среди населения нездоровых и порой откровенно антисоветских настроений, граничащих с контрреволюционными разговорами. Похоже, у Сталина не получалось ввести повальные единомыслия. Если Сталину нелегко было убедить в собственной правоте весь народ, то Гитлеру было не легче. Главным источником критики были его международные союзники и сочувствующие. Очень многие из них считали, что нацистский режим морально запятнал себя союзом со Сталином. Такое мнение можно было прочесть даже на страницах лондонской The Times. Если верить этой газете, заключение пакта и симпатии Германии к своему новому союзнику очень разозлили португальцев. Венгры тоже остались недовольны им. Явно трудно было в столь короткие сроки примирить свою открыто заявленную симпатию к Германии с давней ненавистью к большевизму. Лишь Будапештская пронационалистическая газета Magyar приветствовала заключение пакта как новый мировой рекорд в мудрой дипломатии. В Италии же Муссолини столкнулся с дилеммой Хоть он и опасался войны, его все же тревожила мысль, что он сам может остаться без трофеев, и потому ему хотелось одобрить германские планы. Однако его министр иностранных дел граф Чана занял куда более принципиальную позицию. Для него пакт с Москвой означал предательство самых важных принципов, на каких держался ранее заключенный договор Берлина с Римом. Чанов был прав. Нацистско-советский пакт явным образом нарушал условия секретного протокола Антикоминтерновского пакта, в котором оговаривалось, что без взаимного согласия ни одна из подписавших его сторон не имеет права заключать политические договоры с СССР. Поэтому Чанов вступил в спор с Муссолини и потребовал, чтобы тот не поддерживал немцев. В своём дневнике он пересказал состоявшийся между ними разговор. Вот что он сказал Муссолини: «Вы, Выдучие, не можете и не должны так поступать. Не мы, а немцы предали тот союз, в котором мы выступали партнерами, а не их прислужниками. Разорвите пакт Оси, бросьте его в лицо Гитлеру, и Европа признает вас прирожденного вождя антигерманского похода. Заговорите с немцами так, как они того заслуживают. Но мольбыча она остались без внимания. Наткнувшись на равнодушие Дуча, он мог лишь изливать свои горькие чувства в личном дневнике. "Немцы коварные обманщики", писал он. "Есть ли на свете мерзавец подлее ребентропа?" Японцы тоже были ошеломлены. Для них пакт означал не только публичное предательство их соглашения с Берлином и Римом, но и резкое ослабление геостратегической безопасности Японии. Ведь если у Сталина появился дружественный сосед у западной границы, так, наверное, рассуждали они, Что теперь помешает ему двинуться на восток и покуситься на японские владения в Маньчжурии. Токио охватила такая тревога, что правительство Хираноуми Киитира, ранее вынашившая идея антисоветского альянса с Германией, не выдержало удара и просто распалось. Даже японский посланник в Берлине Хироси Осима, давний друг Германии лично Риббентропа, усмотрел в подписании пакта предательство и подал в отставку. Не нашёл Гитлер поддержки и среди своих прежних идейных сторонников. В Британии, как только началась война, Гитлера не поддерживал никто, если не считать полоумных одиночек вроде Юнита Митфорд, выстреливший себе в голову в Мюнхене при известстве начале войны, и Уильяма Джойса, работавшего в Берлине на радио нацистским пропагандистом по прозвищу лорд Хо-Хо. Даже лидер британских фашистов Освальд Мосли публично заявил, что каждый британец, который не сражается за Британию, трус. Ранее Мосли, опасаясь, как бы война не разрушила британскую империю, надеялся, что Британия останется в стороне, и потому занимал пацифистскую антивоенную позицию. Он даже придумал лозунг: зачем перерезать себе горло сегодня, чтобы не простудиться завтра. Но в сентябре 1939 года, когда война все таки вспыхнула, он все же призвал своих сторонников не делать ничего, что может навредить нашей стране, и не помогать никакой другой стране. Большинство прогермански настроенных британских правых последовали примеру Мосли. Например, организация Звено, основанная в 1937 году для продвижения англо-германской дружбы, просто закрылась. И учредитель адмирал сэр Барри Домвайл, хотя и не отказавшийся от своих пронацистских антисемитских убеждений, объяснял: "Разумеется, мы закрылись, как только началась война. Что нам еще оставалось? Враги короля стали и нашими врагами". Правый клуб тоже демонстративно закрыл свои двери. Это было еще одно про нацистское общество, основанное членом парламента сэром Арчибальдом Рэмси. С началом войны оно прекратило официальную деятельность, но несмотря на это некоторые последователи Рэмси продолжали распространять листовки и расклеивать плакаты еще в 1940 году. Лишь в США Гитлер ненадолго обрел некоторые международные симпатии. Пронацийский германо-американский союз, основанный там в 1936 году и состоявший почти исключительно из немцев-иммигрантов, без малейшего стеснения создал положительный образ родной Германии и за всех сил агитировал за Гитлера. Хотя деятельность союза достигла пика в начале 1939 года, на съезд в Нью-Йорке в Madison Square Garden собралось около тысяч членов, События той осени привели к стремительному закату этой организации. В чем то это смотрелось любопытной параллелью к судьбе американской коммунистической партии. Вскоре после начала войны в Европе лидер союза Фриц Кум был осужден за мошенничество, а в следующем году за ним последовал его секретарь, осужденный за лжесвидетельство. Обесглавленная организация быстро распалась. В самой Германии Гитлер тоже сталкивался со значительным сопротивлением. Как и у Сталина, у него за плечами имелись годы пропаганды, которая шла вразрез с новой политикой, и в обществе глубоко укоренились предрассудки и страхи, мешавшие воспринимать старого врага как новоявленного партнера. Нацизм и возник, по крайней мере, отчасти, как реакция на успех большевиков, и во многом он определял себя как национальный противовес мнимым угрозам иудео большевизма. И так как антикоммунизм давно въелся в сознание многих нацистов, пакт с коммунистами просто не мог не вызвать у них удивления. Конечно, в ближнем кругу Гитлер мог без труда оправдывать свой шаг, просто давя личным авторитетом или апеллируя к реальной политике. Если новые соглашения и вызвали у Геббельса какие-то возражения, он не стал писать об этом в своем дневнике. В день подписания пакта он также бурно выражал радость наедине с собой, как его приспешники делали это на публике. Пакт о ненападении с Москвой мировая сенсация. Впрочем, другие совсем не радовались. Одним из тех, кто остался крайне недоволен новым соглашением, был партийный идеолог Альфред Розенберг. Только услышав о договоре, он в ярости записал в дневнике: Наш министр летит в Москву. Это акт морального неуважения к нашей 20-летней борьбе, к нашим партийным съездам к Испании. Года четыре назад фюрер при мне говорил, что не станет заключать договоров с Москвой, потому что невозможно запрещать германскому народу воровать и одновременно вводить дружбу с ворами. Ту запись он совершил глумливой фразой. Похоже, советы уже готовятся прислать свою делегацию на Нюрнбергский съезд. К этой теме Розенберг вернулся еще через несколько дней. Хотя Гитлер явно постарался переубедить его и уверить в том, что от пакта будет только польза, у Розенберга все еще оставались сомнения. У меня такое чувство, записал он в дневнике 26 августа, что когда-нибудь национал-социализм ещё поплатится за этот московский пакт. Это не добровольный шаг, это жест отчаяния. Как мы можем по-прежнему говорить о спасении и изменении Европы, если мы просим помощи у разрушителя Европы? Отвечая таким маловерам, Гитлер не гнушался и угроз. В августе 1939 года в бертес гадене отстаивая СДВ пакт перед своими военачальниками он заявил: "Сталин и я единственный, кто способен видеть будущее". И через несколько недель я протяну руку Сталину на нашей общей германо-русской границе, и с ним вместе мы приступим к переделу мира. Потом же, в порядке угрозы он добавил: "Я уже отдал приказ, и я пристрелю всякого, кто посмеет сказать хоть слово поперёк". Одним из людей, которые вполне могли бы воспринять эту угрозу всерьез, был промышленник Фриц Тиссен. Он давно оказывал большую финансовую и политическую поддержку нацистам, но еще до 1939 года он засомневался в правильности пути, по которому идет партия. Хотя Тиссен и приветствовал подавление левых сил, его все больше тревожило преступности и насилие штурмовиков и сс Последней соломинкой оказались события осени 1939 года, в том числе гибель племянника Тиссена в Дахау и леденящие заявления Гитлера в Рейхстаге. Кто не со мной, тот предатель, и с ним поступят как с предателем. Поэтому Тиссану уехал вместе с семьей в Швейцарию и зажил там изгнанником. Известие о заключении пакта потрясло его. В сентябре он написал из своего швейцарского убежища Герингу, что ему кажется нелепым, что национал-социалисты внезапно отбросили свои принципы ради дружбы с коммунистами. По его мнению, эта политика самоубийственна, единственный, кто от нее выиграет это вчерашний заклятый враг нацистов Россия. В октябре он написал уже самому Гитлеру и был столь же непримирим. Пакт с Москвой, по его словам, означает ничто иное, как финис Германии, конец Германии. Подобные крамольные взгляды, конечно, не высказывались во всеуслышание. Все публичные отзывы о пакте были единодушно положительными. И немецкие газеты немедленно сменили тон, в котором писали о текущих делах в СССР или о русской культуре. Если раньше репортеры и редакторы редко удерживались в таких материалах от каких-нибудь уничижительных эпитетов, критических замечаний в скобках или глумливых словечек, то теперь они сообщали о событиях с щепетильной беспристрастностью. В то утро, когда власти объявили о подписании пакта, газеты изо всех сил старались подать новость о новом соглашении в выгодном свете. В каждой статье приводились почти стенографические отчеты и комментарии, написанные под диктовку Геббельса. Они выражали радость по поводу восстановления традиционной дружбы между русским и немецким народами. В нацистской партийной газете Volksherbeo Bachtor Риббентроп поздравлял самого себя, восхваляя собственное достижение, которое знаменовало один из важнейших поворотных моментов в истории наших двух народов. Даже внутриведомственная газета СС Das Schwarze Kor, «Черный корпус, Выдерживая общий оптимистичный тон, напоминала своим читателям в беглом обзоре российской и советской истории, что империя русских царей была изначально германским государством, которое дважды спасал от прусией, а потом дорогу поплатилась за вражду с Германией в ходе Первой мировой войны. Втори Риббентропа автор газетной статьи заключал, что обе страны всегда процветали, пока оставались друзьями, а потому новая эпоха сотрудничества еще принесет много хорошего. Когда началась война, тот же позитивный дух сохранялся. Фольксербе Обахтер поместил пространные выдержки из речи Молотова перед Верховным советом, в которой нарком оправдывал и восхвалял заключенный пакт. А после того, как 17 сентября Красная армия вторглась в Польшу, советские военные сводки были освещены столь же подробно, причем редакционные комментарии исправно вторили официальной советской позиции. Розенберг, конечно же, кипел от возмущения. Он написал: "Наша печать потеряла всякое достоинство. Сегодня она превозносит давнюю дружбу между немецким и русским народами, как будто наша борьба против Москвы была недоразумением, а большевики всегда были настоящими русскими. Это с советскими-то евреями во главе. Такой подхалимаж просто стыд и позор". Подачу культурной темы в газетах тоже подвергли быстрому пересмотру, хотя они явно предпочитали помещать материалы о чем то русском вообще, а не о каких-то конкретных событиях в советской жизни. Например, уже 26 августа появилась выдержанная в сочувственном тоне статья, в которой излагался русский взгляд на битву при 25-летие этой даты вскоре собирались отмечать в Германии. А недели позже, 3 сентября, Фольке Шербеобахтер отвел целую страницу истории Кремля. Продолжали выходить подобные материалы о России, посвященные издательскому делу, истории, литературе и музыке. Читателей, вскормленных на прежней пище, в статьях, которые источали презрение ко всему московскому, такая перемена рациона наверняка расстраивала. Со временем на берлинских улицах даже стали продавать правду и известия, и, как вспоминал один читатель, в них ругали англичан, не было ничего против фашизма. Однако, если верить американцу Уильяму Ширеру, Гитлер мог бы и не тревожиться из-за реакции своего народа на резкий разворот в нацистско-советских отношениях. Этот известный журналист и радиорепортёр рассказывал, что в Берлине люди, хотя они все еще терли глаза, словно не веря в новости о пакте, были очень воодушевлены. Вот что он рассказывал своим американским слушателям. Вы, наверное, удивитесь, но им правда нравится пакт. Судя по реакции людей на улицах, этот шаг очень популярен. Сегодня я много разъезжал по Берлину на автобусах, трамваях, на надземке и подземке, все поголовно уткнулись в газеты, и глядя на их лица, можно подумать, что они читают там благую весть. Наверняка нашлись бы многие, кто инстинктивно согласился бы с оценкой Ширера. Однако очевидец вспоминал, как люди, прослушав сообщения по радио, реагировали очень положительно. Все прямо лучились радостью, рассказывал он. Куда ни пойдешь, везде с возбуждением толкуют о соглашении с Россией. Отчасти это радостное возбуждение объяснялось ошибочным представлением о том, что этот пакт не возвещает близкую войну, а возможно, предотвращает ее. Другие же не разделяли этого оптимизма. В Берлине Рут Андраас Фридрих, автор дневников, сдержанно отметила, что наконец-то напряжение снято, и война теперь неизбежна. Она писала, что новость о пахте прозвучала как разрыв бомбы, и она даже не знает, вздыхать ли с облегчением или задыхаться от ужаса. Она уже давно пришла к выводу, что Гитлер хочет войны, и теперь, по ее мнению, он практически дорвался до желанной цели. Она заключала: уж пусть лучше наступит ужасный конец, чем будет длиться ужас без конца. Единственной реакцией, которая объединила всех, было, пожалуй, удивление. Один баварский врач выразил мысли, вероятно, посещавшие тогда множество людей. Я просто не мог поверить, что Гитлер заключил пакт с большевиками, с той самой силой, в которой, сколько мне хватало памяти, национал-социалисты всегда видели олицетворенное зло. Я поражался, как это фюрер так изменил самому себе, что пошел на такой невероятный дипломатический ход. По понятным причинам евреи Виктора Клемперера посещали более мрачные мысли. Он писал, что фотографии, на которых Риббентроп сжал руку Сталину, это безумие в чистом виде, добавлял, что на этом фоне Макиавелли просто невинный младенец. В военных кругах многие тоже испытывали смятение. Офицер разведки Ханс Хизиевс отмечал, что армейские командиры будто громом поражены. От негодования у них не находится слов, и добавлял, что Гитлер, мирно прогуливающийся под ручку со Сталиным, картина невыносимая даже для наших аполитичных генералов. Генерал полковник Людвиг Бек, бывший начальник Генштаба, высказался сразу за многих, когда заявил, что новые соглашение вызывают у него глубокую тревогу. В ноябре 1939 года он выразил мнение, что победа Германии над Польшей умаляется тем, что одновременно двинулся на запад русский великан. Как вспоминал генерал Гудериан, Гитлер, похоже, ожидал, что военные будут роптать. В конце октября 1939 года Гудериану вручили награду рыцарский крест железного креста. И после этого, когда он сидел рядом с фюрером на обеде в Рейхсканцелярии, Гитлер напрямую спросил его: Как в армии реагируют на заключение пакта с русскими. Когда генерал ответил, что солдаты вздохнули с облегчением, потому что теперь им не придется воевать на два фронта, Гитлер поглядел на него с изумлением. Так у Гудариана сложилось впечатление, что фюрер остался недоволен его ответом. По его словам, Гитлер был разочарован. Он наверняка ожидал, что я выражу удивление, как это ему пришло в голову заключить договор со Сталиным. Среди германских политиков тоже наблюдалось беспокойство. Бывший дипломат Ульрих фон Кассель записал в дневнике, что он хорошо понимает идею стоящую за пактом. По его словам, она сводилась к тому, чтобы руками Вельзевула прогнать дьявола. Но считает, что весь мир увидит в этом доказательство полной бессовестности и беспринципности и Гитлера и Сталина. А для Альфреда Розенберга последней капли стали слова Риббентропа, вернувшегося из второй поездки в Москву о том, что атмосфера в Кремле была очень теплой, будто встретились старые товарищи. Розенберг в ярости записал в дневник: "Это самое бесстыдное оскорбление, какое можно нанести национал-социализму". В немецких дипломатических кругах недовольство выражали столь громко, что оно даже достигло британского слуха. Осенью 1939 года виконт Галифакс, министр иностранных дел Британии, подготовил секретный меморандум о германо-советских отношениях, где, ссылаясь на свои источники в Берлине, сообщал, что в Германии, в связи с русско-германским пактом, растет неудовольствие и разочарование во флотских и военных кругах, среди дипломатов, в окружении Геринга и в партии вообще. Эти источники были недалеки от истины. Рассказывали, что на следующее утро после объявления о пакте сад коричневого дома в Мюнхене, где размещалась штаб квартира НСДАП, был весь усыпан партийными значками, и зашвырнули туда возмущенные нацисты. Гитлер позднее признавал, что маневр, каким было подписание пакта со Сталиным, должен был выглядеть каким-то редкостным головотяпством в глазах убежденных национал-социалистов. Однако он, Гитлер, не сомневался, что этот резкий разворот был принят без недоверия. Здесь он заблуждался. Гитлеру, его пропагандистам явно необходимо было провести дополнительную разъяснительную работу. Для проведения такой работы в распоряжении нацистского государства имелся ряд средств. Выполнение задачи быстро подключили кино, главнейший инструмент воздействия на массы в тоталитарной культуре. Хотя еще несколько месяцев назад нацистский кинематограф старательно показывал большевистскую угрозу во всей ее неприглядности, внезапное подписание пакта потребовало сменить тон и тему. Теперь режиссеры должны были изображать восточного соседа Германии в более привлекательном свете. Типичной стала судьба постигший фильм Фризенот, «Фриза в беде. Он был снят в 1935 году и все еще шел в германских кинотеатрах осенью 1939. -го. Действие происходило в СССР, в деревне поволжских немцев. Красноармейцы и политруки жестоко преследуют жителей села, и все заканчивается кровавой расправой и убийством девушки-немки, которая влюбилась в советского комиссара. Несмотря на одобрение критики и коммерческий успех фильма, Фризенот имелся даже в личной фильмотеке Гитлера. Ибо антибольшевистская направленность оказалась явно неуместной в изменившемся политическом климате 1939 года, так что в сентябре показ фильма запретили. Чтобы было чем заменить подобные ленты, правительство быстро составило новую программу для кинематографистов, чтобы темы и сюжеты больше соответствовали новому внешнеполитическому курсу. Весьма подходящей исторической фигурой для киновоплощения оказался политик XIX века Отто фон Бисмарк, любимый герой немецких националистов и в то же время сторонник здравого союза с Россией. Фильм Бисмарк, снятый по личному заказу Геббельса, вышел на экраны германских кинотеатров в декабре 1940 года. Но гораздо большим успехом пользовался станционный смотритель, Дарпостмайстер, снятый по мотивам повести Пушкина с бывшим коммунистом Генрихом Георга в главной роли. Впрочем, несмотря на восторженные отзывы критиков и приз Муссолини, полученный на Вендисанском международном кинофестивале в 1940 году, этот фильм недолго купался в лучах славы. Уже к следующему лету его убрали из проката в Германии мотивируя это тем, что там слишком уж с большой симпатией изображены русские. В других областях культуры прорусская деятельность не так бросалась в глаза. Казалось бы, отголоски новой эпохи нацистско-советской дружбы должны были проникнуть в музыку, однако там не наблюдалось особых перемен. Исполнять русскую музыку в Германии запретили только в 1942 году, однако еще с середины 1930-х велась активная кампания за германизацию культурной продукции, и потому везде, на радио, в программах концертов и репертуарах отдельных исполнителей, естественно, отражался и сохранялся заданный уклон. Конечно, бывали и исключения. Вскоре после подписания пакта Мюнхенское радио отменило по этому случаю уже стоявшую в программе передачу под названием Я обвиняю Москву. Коминтерн планирует установить мировую диктатуру, и вместо нее в течение получаса передавала записи русской музыки. Однако, если не считать подобных примеров, тон то в целом сохранялся прежний. Пожалуй, показательно, что в годы Третьего рейха Берлинская филармония устраивала концерты, посвященные музыке многих других стран, в том числе Греции, Болгарии, Италии, Финляндии и даже Британии, но обходила стороной музыку русских композиторов. Опера их не избегала. В течение тех 22 месяцев, что сохранял силу Нацистско-Советский пакт, в Германии исполнялись сочинения Глинки, Чайковского, Бородина и Мусоргского, но все же это было исключением на общем германском фоне. Немецкая эстрада обнаруживала те же предубеждения, и лишь изредка, кое-где выступали русские или казачьи хоры. Несколько разбавляя традиционный репертуар мюзик-холов и предлагая публике уникальные знакомства, по выражению из одного рекламного объявления в газете, с русскими мелодиями. Одна такая музыкальная группа, именовавшая себя украинским национальным хором, на свою беду оказалась с гастролями в берлинском мюзик-холле Wintergarten. В июне 1941 года, в ту самую пору, когда немцы напали на родину музыкантов. Выступление хора отменили через два дня после начала германского вторжения, О дальнейшей судьбе исполнителей ничего не известно. Теперь, оглядываясь вспять, удивляешься даже не тому, что для содействия подлинной дружбы между нацистской Германией и СССР делалось так мало, а тому, что с этой целью вообще что-то предпринималось. Учитывая идейное разногласие между двумя режимами, примечательно, что в интересах укрепления германо-советских отношений использовались, пускай даже временно, культурные обмены и политическое просвещение, да и пропагандистские машины обеих стран были задействованы на полную мощность. Конечно, как хорошо понимал Сталин, для успеха любых подобных начинаний требуются продолжительные усилия и обязательства. В данном же случае речь не шла ни о том, ни о другом. С обеих сторон отсутствовала политическая воля, потому совершались лишь символические жесты. Однако реакция на подписание пакта самих граждан, как в Германии, так и в СССР, продемонстрировала, что влияние пропаганды весьма ограничено. Хотя обе стороны изрядно поднаторели в темном искусстве политического убеждения, ни одна не могла похвастаться тем, что ей удалось вполне убедить свою аудиторию в искренности благих намерений новоявленного партнера. Возможно, конечно, что такое отсутствие успеха отчасти входило в планы пропагандистов, которые понимали временный, вынужденный характер этой тактической дружбы. Каждому из режимов не хотелось всерьез и надолго развеивать давнее недоверие своего общества потенциально опасному врагу. И, разумеется, про идеологию никто не забывал. Обе стороны пытались показать пакт в выгодном свете, чтобы последние события стали понятными всем, кто оставался верен идейным догмам. Немцы силились убедить себя в том, что между обеими сторонами намечается сближение, что революционное рвение большевиков осталось в прошлом, что теперь они сосредоточились на внутренних делах в своей стране. А в СССР в свою очередь расписывали альянс с Гитлером как ловкий тактический ход, составлявший часть общей борьбы с западным империализмом и капитализмом. Однако, несмотря на всю идеологическую эквилибристику и замысловатые оправдания, которые пускали в ход власти, многие стойкие нацисты и коммунисты ничуть не пошатнулись в верности своим принципам, не собираясь по воле правителей менять убеждения и учитывать направление переменчивого политического ветра. Гарри Пулит выразился ясно: "Я не завидую товарищам, которые способны так запросто поменять одни политические убеждения на другие". Улет не пожелал отказываться от своего мнения. Хотя после смещения с должности он и примкнул к публичной кампании за новую линию, указанную Раджани Паллом датом и комментарным. Он не изменил личных взглядов. Рассказывали даже, что однажды он явился на партийное собрание компартии, держа в руках экземпляр собственного спорного памфлета Как выиграть войну. А когда ему попеняли за это, он воскликнул, что и сейчас готов подписаться под каждым своим словом. Хотя фашисты и коммунисты расходились почти во всем остальном, в данном случае и те, и другие наверняка лишь поаплодировали бы такой непреклонности.